Выйдя на княжескую, Бунин увидал возле телеграфного столба кучку обывателей. Они с жаром обсуждали свеженаклеенный приказ. Судя по репликам, мнения резко расходились. Старушка в длинной синей юбке, в белый горошек и в таком же платочке с удовольствием воскликнула. Вот какой молодец! Утек от большевиков! Широконосый мужчина с растопыренными ушами, на которых держалась соломенная шляпа, с презрением цедил. Негодяй и натуральный изменник. А вы, женщина, темный, глупый элемент. Толпа разделилась, но большинство поддерживали старушку. Бунин протиснулся поближе и щурясь на солнце прочитал. Самозванец Григорьев Вне закона. Постановление Совета рабоче-крестьянской обороны. В момент, когда Советская Украина напрягает все свои силы, чтобы совместно с Советской Россией прогнать из Донецкого бассейна золотопогонных холопов, когда Красная Армия готова очистить Бессарабию и Буковину от румынско-помещичей сволочи протянуть руку помощи Красной Венгрии, Неизменные враги социалистической революции Украины, левые эсеры, заносят снова на ней преступную руку. Дезорганизация Красной Армии и гнусное предательство сбросили советскую власть в Елизаветграде. По главе заговора стал атаман Григорьев, перебежчик петлюровского лагеря. Чтобы привлечь на свою сторону веренных ему красноармейцев, Григорьев спаивает их вином, захваченным в Одессе. Сам постоянно пьяный самозванец Григорьев совместно со своим штабом возымел честолюбивую мысль стать новым гетманом Украины. Но его постигнет участь худшая, чем Скоропадского и Петлюру. Одновременно с мерами военного характера Совет Рабочей Крестьянской Обороны постановил, Первое. Григорьев и все его ближайшие сотрудники объявлены вне закона. Второе. Каждый гражданин Советской Украины, в частности каждый красноармеец, обязан расстреливать их на месте. Третье. Всякое оказание содействия Григорьеву и его сообщникам будет считаться изменой республики, и караться со всей строгостью военно-революционного времени вплоть до расстрела. «Каков бандит?» — обратился к Бунину человек в шляпе. «Натуральный изменник», — улыбнулся Бунин, повторяя слова своего собеседника. «Правильно! А вот товарищ старушка ведет неправильную агитацию. Сгреть могут!» Бунин отправился на базар купить соленых огурцов. Глава 4. На следующий день по городу разнесся слух. Партизаны под водительством бывшего штабс-капитана Николая Григорьева, служившего то у Петлюры, то переходившего к Красным войскам, то самостийно грабившего местное население, двигаются на Одессу. По пути Григорьев расстреливал коммунистов и беспартийных, бедных и богатых. устраивал еврейские погромы. В июле атаман с остатками своей армии присоединился к Нестору Иванчу Махно, по приказу которого его изрубят шашками. Погромы перекинулись в Одессу. В одну из майских ночей 1919 года на большом фонтане были убиты 14 комиссаров евреев и три десятка беспартийных Бандиты громили магазины и лавочки, врывались в дома, стаскивали спящих с кроватей, насиловали, резали, грабили. «Убит Моисей Гутман, бендюжник, прошлой осенью перевозивший нас с дачи, очень милый человек», сердечной болью записал дневник будет «Был возле думы, очень холодно, серо, пустое море,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 покиньте пьяные банды окончательно победите паразитов прости душителя народных масс бывшего акцизного чиновника григорьева он страдает запоем и имеет дом елизавет граде ужасно жажда чтобы как можно скорее летели дни.